Глава 20. Анеко и Торимазу проводили растяжку перед тренировкой. В спортзале они были не одни, в другом углу расположились Эрна и Раха. Достаточно далеко, чтобы можно было разговаривать вполголоса и не бояться, что их услышат. "Значит, ты все таки отказалась от него", спросила Анеко. В этот момент она сидела на полу и тянулась вдоль правой ноги. Просто изменила приоритеты, пожала плечами Тори Мазу, после чего выгнулась назад. «Я, конечно, понимаю, что мы теперь вроде как конкурентки, но не слишком ли просто ты сдалась?» — спросила анеко чуть поменяв позу и начав тянуться вдоль левой ноги. «Я не сдалась, просто...» — поморщилась Тори Мазу. «Просто шансов у меня нет. Вообще. Если бы не моя семейка, которая испортила Самотеру отношения то еще куда ни шло, так, без шансов. Ты слишком спокойно и заметила Анеку. От тебя я ожидала другого. Чего? — глянула на нее Торимазу. Что я буду беситься, рыдать, впадать в депрессию? Ну, хотя бы более мрачного настроения, пожала плечами распрямившаяся Анеку. Всему свое время усмехнулась туримазу А все перечисленное было просто не на людях и наклонилась вперед, касаясь ладонями пола. «Так что за новые приоритеты?» — полюбопытствовала Анеку. «Все-то тебе расскажи», — усмехнулась Торимазу, после чего начала разгибаться, выгнувшись, словно кошка. «Сама-то еще не сдалась? Что-то Синдзи не торопится с тобой сближаться?» «Я никогда не сдамся», — нахмурилась Анеку. «Пока есть даже призрачный шанс, я буду за него бороться». — Не очень-то у тебя получается, — произнесла Торимазу иронично. — Я не собираюсь быть слишком назойливой, — ответила анеко поднимаясь на ноги. — Как ты и сказала? Всему свое время. — Как скажешь, — пожала плечами Торимазу. — И все же, что за приоритеты, — не сдавалась Анеку. Бросив на эту настырную особу хмурый взгляд, Торимазу решила все-таки ответить. — Ребенок, если я не могу получить Синзи то на ребёнка от него у меня ещё есть шансы. Две девушки сформировали из снега снежки, после чего стоящая рядом девочка звонко прокричала. «Товсь!» И вот обе девчонки, одетые в тёплое зимние кимоно, встали в позу метателя копья. «Цельсь!» — небольшое шевеление рук. «Пли!» — опускает поднятую руку девочка. И два снежка летят в сторону пробегающих мимо них парней. Один из снарядов попадает в плечо Тейджо, а второй в голову Кейчиро, школьного друга Казуки. «Перезарядка!» — вскинула руку Рейка, глядя, как парни убегают, завершая уже девятый круг по полю в центре поместья Аматеру. «Мазилы!» — крикнул, обернувшись Казуки. «Уже лучше! Но снайперы из вас по-прежнему так себе!» — важно произнесла Рейка. «В пати к себе я вас не возьму!» «Дайте нам еще один шанс, сержант!» — с надрывом произнесла мизуки не забывая при этом лепить снежок. «Только один рядовой мизуки Последний!» — вскинула руку Рейка. «У меня сейчас руки в ледышки превратятся!» — проворчала Норико. «Разговорчики, капрал Норико!» — воскликнула Рейка. «Ваш результат самый худший. Еще немного, и вы будете понижены в звании!» «Так точно, сержант!» — вздохнула та. Если бы она только выиграла в споре... Увы, но после самого первого залпа их артиллерийской команды единственный снежок, попавший в голову одному из парней, принадлежал именно сестре Синзи, и именно она сейчас командует. А в это время Шина и Райдон в центре поля тренировали продвинутые щиты своих стихий. «Скажи, что ты думаешь о моей сестре?» — спросил Райдон. «С чего это вдруг такие вопросы?» — удивилась Шина. — Хочу услышать стороннее мнение девушки, — ответил Райдон. — Мне, как брату, сложно посмотреть на нее со стороны. — Я не о том, вообще-то, — развеяла она свой щит и начала вновь создавать. — Зачем тебе вообще это мнение? — Мазилы! — услышали о него с глазкозуки, после чего оба посмотрели в ту сторону. А через пару секунд Райдон вздохнул и произнес. — Это немного личное Шина-сам. Но если совсем коротко, то я бы назвал это конфликтом интересов. В первое мгновение на лице девушки появилось недоумение, но через долю секунды она поняла. Ясно вздохнула Шина. Что ж, если коротко, и это только мое имезуке мнение, то Анеко эгоистка. Обдумав услышанное, Райдон произнес. А если не коротко? «Ну что тут может быть непонятно?» вздохнула Шина. «Твоя сестра эгоистка. Для нее есть только ее и я». «Да, я могу предположить, что она любит Синзи, но...» замолчала она, не сумев подобрать слова сходу. Вежливые слова. «Давай на примере. Есть моя мама. Страшный человек, когда злится. Она всегда добивается того, чего желает. Точнее, почти всегда так как для нее на первом месте стоит не она сама, а папа. Не я, не Мизуки, даже не Шо, а папа. Мизуки скоро поменяет семью, меня тоже выдадут за кого-то. ушу когда-нибудь появится своя семья. И только папа будет с ней всегда. Они — ядро нашей семьи. Это не значит, что мама нас не любит. Совсем нет, но задумалась она опять. Но если у нас в семье, не дай боги, когда-нибудь, как в Европе, сын пойдет против отца, мама встанет на сторону папы. Такова ее суть. Она даст жизнь за любого из своих детей, но если папа скажет «оставь его», она, скрипя сердце, уйдет с ним. А Неку не такая. Она не оставит ребенка, она пойдет против мужа. Ладно, это не очевидная ситуация. Другой пример. «Мама может добиваться чего-то от папы. Долго, планомерно, навязчиво. Но если он скажет «стоп», она просто примет это. А твоя сестра в лучшем случае просто разозлится, в худшем продолжит наседать. Ни к чему хорошему в семье подобное не приведет. Между прочим, вон та парочка, — кивнула она себе за спину, — очень похожа на маму. Даже Норико, пусть я ее и недолюбливаю. Поверю, у нее хватает женской хитро... хитрожопости. Пусть это со стороны и незаметно. Просто она другая, нежели у мамы. Про Мизуки вообще молчу. А главное, они обе всегда будут на стороне мужа. Всегда будут ставить его желания превыше своих. Раньше я еще сомневалась насчет Норико, но Синзи как-то сумел ее укротить. «Хочешь сказать, что Анеко будет плохой женой?» — спросил задумчиво Райдон. На это Шина поморщилась. Ей не нравилась анеко, даже больше Норико, но раз уж начала откровенничать, то врать очень не хотелось. «Все зависит от мужа и ситуации», — ответила она. «В основном от ситуации. В глобальном плане», — уточнила она. «Если повезет и в жизни не будет кризисных ситуаций, конфликтующих с ее желаниями, то твоя сестра может стать очень хорошей женой. Сомневаюсь, что она настолько тупа, чтобы вовремя не сдать назад в какой-нибудь мелочи. Проблемы начнутся, когда она закусят у дела. Ну и муж имеет значение, как и остальные его жены. Если мы сейчас говорим о твоей сестре и Исиндзи, то поджала она губы. Не знаю. Просто не знаю. Слишком от многого тут зависит. Да и давай откровенно, я не знаток твоей сестры. Ты хотел услышать мое мнение, ты его услышал, но это именно что мнение». «Просто ответь на вопрос», — произнес серьезно Райдон. «Прошу». «Будет она хорошей женой Синзи. Я хочу услышать твое мнение». Шине не нравился этот разговор. Ее немного задевало, что у той же Аннеку шансов стать женой Синзи Они просто есть, в отличие от Шины. С другой стороны, негативное чувство было сродни жадности ребенка, которому не досталось чего-то, что досталось ее подруге. синзи был ей дорог, несомненно. Она всегда желала ему только хорошего. Добивалась этого хорошего порой слишком грубо и топорно, но что есть, то есть. Тем не менее, ей было сложно представить синзи в качестве своего мужа. Брата, да, но не мужа. Если уж на то пошло, Мизуки тоже любила Синзи не так, как женщина любит мужчину. Но в ее случае вообще много чего понамешано. Да и в любви Норик у Шина сомневалась. То есть в остатке получается, что из всех девушек, которых она знает и которые могут стать его женой, только анеко и будет его любить по-настоящему, как женщина. Ну еще мазу Но там шансов стать женой Синзи еще меньше, чем у Шины. «Любовь меняет людей», — вздохнула она. «Отвечая на твой вопрос, да, такое возможно. Но шансы пятьдесят на пятьдесят. И лично я ставлю на плохую концовку Щёлк Щелк-хлоп, щёлк -хлоп. «Господин», — отвлек меня Суйсен от просмотра обеденных новостей, «вам передали письмо от капитана Мацуситы». О ну, наконец-то», — произнес я, беря с подноса, который держал Суэсэн, обычный с виду конверт. «Спасибо, Кажу-сан. Можешь идти». «Господин», — поклонился он, прежде чем удалиться. По поводу послания от мацуси я предупреждал слуг, так что это самое послание добралось до меня в кратчайшие сроки, а не потерялось где-то в канцелярии на пару дней, а то и недель. Был, конечно, вариант, что послание будет не от капитана полиции, Но тут уж я ничего поделать не мог, потому и предупредил только о тех йокаях, которых знаю. Точнее, насчет тех имен, о которых я знаю. Достав из конверта лист бумаги, прочел короткое послание. «В любое удобное для вас время в кузнице мастера Каруи Ханмы». Узнав, куда именно меня приглашают, не особо и удивился. «Было что-то в этом кузнеце». Да и в его семье, если уж на то пошло. К тому же я был готов принять в качестве Йокаев кого угодно. Тут забавно скорее то, что человек, которого я уже знал, оказался Йокаев. Ну да ладно. Вся моя жизнь — сборник редкого и невозможного. До магазинчика кузнеца я добрался только через три часа. Не то чтобы туда ехать было долго или пробки мешали, просто я не особо торопился. «Добро пожаловать, Аматэру-сан!» — встретила меня дочь кузнеца, стоявшая за прилавком. Если в первые мгновения она приветствовала меня явно на автомате, то после узнавания и небольшой заминки поздоровалась уже конкретно со мной. «Добрый день, Каруихан Масан!» — кивнул я ей. «Руми, Аматэру-сан! Для вас, Руми!» — произнесла она, улыбаясь. «Как скажете, Руми-сан!» — обозначил я улыбку. «Ваш отец дома?» «Конечно, Аматэру-сан», — подтвердила она, — «я сейчас его позову». И убежала в левую от меня дверь. То есть кузнец сейчас в кузне. Вернулась она через пару минут, тут же убежав наверх, а вслед за ней поднялся и сам кузнец. «Приветствую, Аматэру-сан», — кивнул он. «У вас много вопросов, так что прошу», — указал он рукой на дверь, за которой скрылась его дочь. «Благодарю, Каруиханма-сан», — ответил я, направившись в указанную сторону. Расположились мы в комнате, обставленной в японском стиле, то есть пустота, татами и небольшой низкий столик. Кстати, запаха кузни от старика не было, да и одет он был в обычное мужское домашнее кимоно. То ли он там и не работал, а просто ненадолго зашел, то ли... Магия. Похоже, я теперь везде буду магию выискивать. Итак, произнес Ясуши, какие именно вопросы вас интересуют? начните с самого начала карруихан масан ответил я как так получилось что в токусиме живет столько юкаев почему почему вы вообще скрываетесь о протянул он тут я должен копнуть глубоко в историю иначе вопросов у вас будет еще больше внимательно вас слушаю чуть кивнул я немного помолчав раздумывая о чем то Старик начал свой рассказ. «Все началось около шести тысяч лет назад, когда мы прибыли в этот мир», — произнес он, но, ненадолго замолчав, поправился. «Даже не так. Все началось еще раньше. Около двенадцати тысяч лет назад в этот мир прибыли те, кого сейчас называют древними. Сложно сказать, как именно они начали обустраиваться, но первое время все было спокойно. Лишь спустя тысячу лет боги осознали, что древние забирают у них влияние на людей. И даже после этого еще тысячу лет между ними не было каких-либо заметных конфликтов. Но потом произошло что-то. Нечто, что стало причиной самой настоящей вражды между этими двумя силами. Примерно десять тысяч лет назад началась большая война, воистину мировая. Война между Атлантидой и людьми. Официально. По факту это был конфликт между богами и древними. Именно в то время мир обратил внимание на особых людей, которые до этого никому были не интересны. Называли их по-разному, но в нашей стране они известны под названием «Тамаши о Киру» — «разрезающие души». «Они же патриархи», — произнес я. «Они же ведьмаки». «Ведьмаки, да», — пробормотал Круйханма. «Мой отец так их и называл. Правда, в Японии это название не очень прижилось. Именно во времена войны с атлантами ведьмаки заявили о себе. Правда, даже тогда никто до конца не осознавал, на что они способны. И выяснять это и богам, и древним пришлось на своей шкуре, причем гораздо позже». Мы прибыли в этот мир около шести тысяч лет назад, когда конфликт между богами и древними вроде как улегся. Да и последний ведьмак уже тысячу лет как умер, как и ведьмы. «И тут появляемся мы», — вздохнул он. «В очень непростой момент, как выяснилось. Наше появление ознаменовало новый виток старого конфликта, а в мире стали появляться ведьмы». А вслед за ведьмами в мир вернулись и ведьмины-пастухи. Глобальных войн не было, но весь мир так или иначе лихорадило. Три тысячи лет боги сражались с древними, а ведьмаки убивали и тех, и других. В какой-то момент их даже попробовали уничтожить обе стороны. И это решение показало миру, на что на самом деле способны ведьмаки. Половина древних была уничтожена за год. Десятки богов перестали отвечать своим последователям. Мы не знали причин этого конфликта, и уж тем более не знали, почему ведьмаки мечутся от одной стороны к другой. Ровно до того момента, пока кто-то из ведьминых пастухов не озвучил одну простую истину, в мире нарушено равновесие, и пока оно не выправится, они будут существовать. Проблема в том, что никто, кроме, возможно, самих ведьмаков, хотя и это не точно, не знал, что именно нарушает равновесие. Да и что это вообще такое, ведьмачье равновесие? Произнеся это, старик посмотрел на меня. Многозначительно так. Не смотрите на меня так, Круйхан усмехнулся я. Я тоже не знаю, что они имели в виду. Эх, вздохнул он. В общем, около трех с половиной тысяч лет назад Роги объявил, что знает ответ. «Совет древних?» — удивился я. «Роги — это Роги», — улыбнулся Коруихан. «Был у древних и совет, но правил ими Роги, повелитель всех древних». «Неожиданно», — пробормотал я. «В общем, он объявил, что знает ответ. По его мнению, в мире всегда имелись две силы. До их прибытия это были атланты и боги. Но появились древние, и атлантов не стало. Но ведь от появления древних до падения атлантов прошло две тысячи лет, заметил я. Ну так и после нашего появления ведьмаки стали активными далеко не сразу, вздохнул он. Собственно, на это Роги и указал. По его мнению, именно Йокаи являются дестабилизирующим фактором. С ведьмаками к тому моменту воевать никто не хотел. Боги и древние были слишком сложным друг для друга противником, поэтому козлом отпущения сделали нас. Йокаев спасло лишь то, что далеко не все боги поддержали подобную точку зрения. Где-то, как, например, в Японии, за Йокаев откровенно выступили несколько богов. Ну а где-то начались полноценные гонения. Несколько сотен лет мы выживали как могли, но в какой-то момент... — Начали уходить, — кивнул я. — Да, — подтвердил он. — Не сразу, по частям. Кто-то банально не хотел бросать все то, что нажил за тысячелетия. Кто-то считал себя достаточно сильным, чтобы наплевать на все и вся. Кто-то, несмотря на творящееся в мире, неплохо себя чувствовал под прикрытием богов и людей. Мы к тому моменту весьма глубоко интегрировались в ваше общество. Про легенду о том, как император убил древнего, ты, конечно, слышал. Естественно, кивнул я. Император в тот раз именно за нас заступился, — пояснил Круйхан. Точнее, началось все с защиты клана Тануки, а вылилось в полноценный бой насмерть. Никто тогда не собирался по-настоящему конфликтовать с древним и не выступи на стороне императора рот Аматеру, нас, наверное, все же слили бы. Императорский рот, пожалуй, мог бы пожевал я губами. Не в открытую, конечно, но по-тихому мог и слить. Сложно иметь дело с правителями, покивал он. В общем, гонения продолжались. А потом, около двух тысяч лет назад, произошло то, о чем знают все — Но никто не знает, почему это произошло. Умер правитель древних. Официально его прикончила могучая кучка богов. На деле же мы это точно знаем. Это сделали ведьмаки. И тут нас ждет одно большое белое пятно. Так как никто, даже боги, не знает, что их спровоцировало. Но около тысячи лет между древними и ведьмаками шла настоящая холодная война. Богам время от времени тоже перепадало, но именно древние несли самые значительные потери. Последний ведьмак исчез около тысячи лет назад, примерно вместе со смертью последнего древнего. Впрочем, сами древние до последнего устраивали гонения на юкаев, так что и мы особо не расслаблялись. Тут я хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что, несмотря на то, что последний древний умер всего тысячу лет назад, Война между ними и богами фактически окончилась после падения Роги. Древних еще хватало, но половина из них, примерно половина, признала свое поражение и склонилась перед богами. Именно в то время и появилась основная часть хранилищ. Они более древние, нахмурился я. В смысле, хранилища у людей и до того момента появлялись. Как и предатели у древних, кивнул Каруиханма. Подавляющее количество исчезнувших хранилищ — дело рук самих древних, лоялистов, скажем так. Остальная часть уничтожена из-за различных катаклизмов. По большому счету, после падения Роги, древние воевали с ведьмаками и между собой. Боги в тот конфликт почему-то не ввязывались, если только совсем чуть-чуть. Не знаю, почему так, но да понять богов могут только они сами». «Давайте уточним», — произнес я. «Древние сдавались именно богам. Именно поэтому хранилища по сей день находятся под управлением тех или иных жрецов». «Да», — кивнул он, всё именно так». «Если ведьмаки внесли столь значимый вклад в историю, почему о них никто не знает?» — поинтересовался я. «Только люди», — поправил он меня. «Почему о них не знают люди?» «Я не историк, а Матерусан», — улыбнулся он. Понятия не имею, почему так. Могу только предположить. Ведьмаки всегда были частью человеческого общества. У них не было стран, городов, библиотек, школ. Зато их силы всегда можно было спутать с бахиром или магией. Их можно было принять за посланников богов, за самих древних. К тому же во времена войны с Атлантидой про ведьмаков знали многие. И даже до войны знали. «Ладно, ставим это», — качнул я головой. «Вернемся к нашей истории. Если древние мертвы, почему вы скрываетесь? И почему вас столько в такусиме?» «Проблема в том, Аматыруссан», — произнес он медленно, словно подбирая слова, — «что один древний все-таки выжил». «Ну, здорово», — приложил я ладонь к лицу. — Чую проблемы. Сидя в машине по пути домой, я обдумывал услышанное от кузнеца. Древний, маленький, мстительный гадёныш который решил избавиться от меня, пока я не набрал силу. Куруйханма не говорил, что все именно так. Он вообще не был в курсе того, что на меня напали в Сукатая. Ему доложили о моих словах про два нападения — но он думал, что на меня кто-то из токусимцев нарвался. Но логика говорит о том, что Йокай на меня натравил именно древний. Благо, по словам Каруи Ханмы, этот гадёныш уже лет 300 управляет набранными там и сям Йокаями, не забывая гадить тем, кто не хочет ему подчиняться. Проблема в том, что никто не знает, где именно прячется древний. Про него и знают, -то а только со слов его пойманных слуг, которые порой появляются в Токусиме. Точнее, порой их удается вычислить, а как часто они тут бывают и сколько их тут вообще, Круйханме неизвестно. Впрочем, по его утверждению, если чужие Йокаи в Токусиме и живут, то их очень мало. Остается верить ему на слово. Прячутся же Йокаи не из-за древнего, а из-за людей. Точнее, изначально они прятались от него. По словам кузнеца, Минамото уничтожили последнюю в стране деревню юкаев с помощью древнего. Вроде как сами миномоты на такое были просто неспособны. Йокаи не, не какие-то там крестьяне. И уничтожить целую деревню монстриков, некоторые из которых с мастерами могли поспорить, а других банально не поймать, одному-единственному роду, который к тому же обитал довольно далеко от деревни, было бы ну очень сложно. В общем, поначалу они скрывались от него, потом просто потому, что так удобнее, меньше проблем. Ну а позднее человечество развелось настолько, что открываться им стало просто опасно. Но ну, а в Токусиме они жили, потому что это город Аматеру. Здесь, во-первых, очень мало аристократов, а те, что есть, из молодых родов, а во-вторых, есть вполне реальный шанс, что если их все же раскроют, Аматеру за них вступится. Просто потому, что они токусимцы. И ведь расчет-то правильный. Аматеру реально могли за них вступиться. Да что уж там, я за них впрягусь. Не настолько, чтобы всем жертвовать, но как минимум прикрыть попробую. Нет, вот за что мне это все, а? жил не тужил воевал, побеждал, и тут на тебе, мать его древний Мало мне богов было. Вопросов к кузнецу у меня еще вагон и маленькая тележка. Но для начала нужно переварить уже услышанное, так что и не стал утомлять его своим присутствием и свалил после четырех часов разговора. За мной охотятся древний и с этим надо что-то делать. Паршиво, что я... Да и вообще никто не знает, где этот наш прячется. Собственно, главная опасность именно в неизвестности. По мне бьют, а я даже не вижу, откуда. Кстати, перед уходом Каруи дал мне телефон и адрес профессора Хирану, который преподает на кафедре истории. Китсуне, которому за 500 лет и который в свое время даже управлял императорской библиотекой. По словам кузнеца, лучшего гида по миру Йокаев мне не найти, если договорюсь. Во всяком случае, историк и библиотекарь куда лучше, чем кузнец. Хирана, к тоже является старейшиной Йокаев в Токусиме, но сам в дела общины практически не лезет. Узнал я между делом и о цветке, который мне всучили в храме. Как выяснилось, это подарок всей общины – мощный защитный артефакт, прикрывающий небольшую территорию от проникновения на нее магических существ с враждебными намерениями. Йокаэм-такусимы выгодно, чтобы Аматеру существовали как можно дольше, вот они уже который век и прикрывают нас от разной магической хрени. То есть цветок не был попыткой защитить от кого-то конкретного. Токусиме особняк укреплен еще в те времена, когда Йокая открыто жили среди людей, и уровень той защиты максимально возможный, так что к нему они и не лезли. А вот родовые земли, где до недавнего времени жила Атарашики, они за несколько десятилетий укрепили настолько, насколько это возможно сделать втайне. А потом появился я и мой особняк в Токио, что поначалу несколько сбило их с толку. Так что цветок — ничто иное, как стандартная попытка укрепить жилище Аматеру в условиях секретности. А вот Аматерасу, которая мне указала этот подарок, явно что-то знает. В одном случае она упомянула бы о цветке еще в первый раз. Напомню, цветок мне дарили дважды, но первый я где-то потерял. Вернувшись домой, попросил встретившего меня Суйсена позвать ко мне в кабинет Атарашики. Про встречу с Йокаями я ей не говорил, не хотел беспокоить. Сначала надо было узнать о них как можно больше. То есть рассказать-то я ей про Йокаев рассказал бы, но имея на руках ответы на основные вопросы. А просто вывалить на Атарашеке проблемы и заставить вместе со мной ждать мне не хотелось. Что ж, кое-какие ответы у меня появились, правда, говорить про древнего не хотелось, но и информация эта такая, которую старейшина должна иметь. «Синдзи?» Зашла в кабинет Атарашики. «Садись!» — махнул я на свободное кресло. «Разговор будет серьезный». Сидел я в углу кабинета в удобном кресле. В Токусиме мой рабочий кабинет, как правило, простаивал. Не нравится мне здесь. Слишком вычурно, слишком много антиквариата, слишком много старины. Надо бы все под себя сделать, но я тут слишком редко бываю, так что в свое время решил оставить как есть. Пусть уж будет музеем в честь предыдущих глав рода. — У нас проблемы, — решила сходу уточнить Атарашеке. — Да, — ответил я, наблюдая, как она присаживается в кресло. — Но не прямо сейчас, в перспективе. — Что ж, — произнесла она хмуро, поудобнее устраиваясь в кресле. — Внимательно тебя слушаю. — На днях я вышел на общину Йокаев-Токусимы, — произнес я. «Подожди», — подняла она руку, после чего ей уже потерла переносицу. «Не отдельные представители, а целая община?» «Да», — ответил я. «Ладно, предположим», — вздохнула она, после чего вновь посмотрела на меня. «Что дальше?» «Естественно, я настоял на разговоре», — продолжил я. «И только что вернулся от одного из старейшин общины». О деталях разговора потом, там в основном ликбез по истории и укладу их жизни был. Главное другое, я узнал, кто стоит за нападением на меня в Сукатаре. Точнее, «Не произнесла она сквозь сжатые зубы. «Надо учесть, что доказательств нет. Но, похоже, за мной охотится последний живой древний. Все-таки озвучил я нашу проблему» послесле такого она несколько секунд бездумно смотрела на меня, после чего зажмурилась и выдохнула. Еще раз помимо юкаев, которые вроде как должны были уйти, в мире еще и древний живет, произнесла она, не раскрывая глаз. Именно так ответил я как сказала бы митику зашибись выплюнула она раздраженно. Мало нам своих проблем, еще и древние ископаемые угрожают. Что ему надо, Йокаи знают? Лишь предположение, вздохнул я. Этот урод вообще загадка, никто он, нигде он, неизвестно. Что ему нужно, непонятно. Но если анализировать историю и отношения между древними и ведьмаками, то он тупо опасается меня. Он, собственно, и действовать начал, если подумать, после турнира до Кисюро, когда я показал всем, что сильнее стандартного патриарха. «С какой стати древнему бояться ведьмака?» — удивилась она. «Такие, как я, фактически уничтожили его вид», — ответил я. «Точнее, сильно этому поспособствовали». «И почему об этом никто не знает?» — взлетели ее брови. «Вопрос», — пожал я плечами. «Думаю, по множеству разных причин». «Во всяком случае, данных, что информацию о ведьмаках специально стирали из истории, нет». «Не могу понять, чего во мне сейчас больше. Страха или любопытства?» — покачала она головой. «Значит, за тобой не только злобный Йокай охотится, но и древнее могучее существо. Прелестно». «Скорее всего, тот Йокай — слуга древнего», — уточнил я. Старейшина местных четко дал понять, что у древнего есть свои слуги из их народа. «Значит, все-таки одна сторона». «Уже проще», — произнесла она задумчиво, но через пару секунд не выдержала и воскликнула. «Но древний демоны его побери! Этот мир явно сходит с ума! Боги, и древние! Что дальше? Атланты вернутся?» Полностью с ней согласен, разве что не считая, что атланты могут вернуться. Все-таки это не раса и не вид разумных, а гражданство. Атланты — это просто люди с магическими способностями, подданные Атлантиды. А учитывая, с какой маниакальностью древние охотились за магами, к настоящему моменту их просто нет. Во всяком случае, Круйханма о них не слышал даже в юности. Если подумать, заговорил я, когда Атарашики немного успокоилась, то охота на меня какая-то странная. «Ты о чем?» — нахмурилась Атарашики. «Я говорю о том, что за все это время на меня напали всего один раз», — ответил я. «Согласись, что для существа с неизвестными, но наверняка могучими возможностями, это как-то мало. Такое впечатление, что меня скорее на прочность проверяли. Да и в целом древний ведь не человек, мы знать не знаем, что там у него в голове творится». Может, с его стороны это и не нападение было, а... Не знаю. Испытание какое-нибудь. Ерунда все это дернула она плечом. Плевать, что он думает и как он мыслит. Факт нападения есть? Есть. Значит, он угроза. В конце концов, если бы его мышление сильно отличалось от человеческого, люди давно бы его вычислили. «Не факт», — не согласился я. «Мы ведь не знаем...» В том-то и проблема оборвала на меня. Так что будем исходить из того, что есть. — Как скажешь, — пожал я плечами. — И что предлагаешь сделать? — Не знаю, — ответила она нервно. — Не знаю, Синдзи. Так, пора ее успокаивать. — Все будет в порядке, Атарашики, — произнес я с легкой улыбкой. — Я решу эту проблему. Не так уж этот древний Крут, если подумать, сидит где-то там, прячется. На мое устранение слабака посылает. Точнее, это наверняка самый сильный, что у него есть, но мне оказалось на это плевать. Йокаев вон столетиями добить не может, а ведь знает про них и где они находятся. йокаи ты ему зачем? — поинтересовалась уже более-менее от Атарашики. — Точно не знаю, но древние на них уже около трех тысяч лет охотятся, — ответил я. — Фактически, именно они вынудили уйти большую часть йокаев. Это древний тоже время от времени им пакостит. Так что не все так страшно, как кажется на первый взгляд. — Это все-таки древние синзи, — произнесла она таким тоном, словно просила опровергнуть ее слова. — Их часто обожествляли в прошлом. «Он не может быть не опасен. «Он меня боится, а Тарашики», — произнес я успокаивающе. «Ведьмаки им столько раз в прошлом под зад давали, что он просто боится меня. Так что не волнуйся, я разберусь с этой проблемой». На самом деле я не считал, что древний меня боится. Слабоват я для этого. Но Тарашики хотела услышать что-то подобное, и я сказал это. «Что сейчас будешь делать?» — вздохнула она. «Сначала Хейги», — ответил я. «Йокайами и древним займусь после них. Сейчас я просто не могу распалять силы. В первую очередь умственные», — постучал я себя пальцем по виску. «Конечно, потратить время на общение с Йокайами было бы любопытно, но...» «Времени на это нет, я должен вернуться в Токио». «А задач кого-нибудь из разведки», — предложила Атарашики. — Несомненно, я так и сделаю, — кивнул я. — Но не из разведки. Им и так сейчас непросто. Надо найти кого-нибудь для связи с юкаями, кто заодно будет вникать в их жизнь. — И начнет искать древнего, — заметила она. — Пока этим заморачиваться не стоит, — качнул я головой. «Почему — Почему? — нахмурилась она. — Ну, сама подумай, что этот предполагаемый связной «Может, узнать такого, что не смогли выяснить Йокаи за несколько сотен лет», — произнес я с легкой иронией. «Нет, тут одного человека недостаточно. У тебя хоть какие-то зацепки есть?» — спросила она с надеждой. «Хоть примерный план действий». «Конечно, есть», — усмехнулся я. «Но для начала я разберусь с Хейгами».